Часть третья. Габриэла. Майя удивленно таращилась в зеркало заднего вида на женщину, которая держала нож у ее горла. Бывшая жена Элиаса Габриэла Вернер была одета в черное пальто, а ее длинные рыжие волосы были собраны в конский хвост на затылке. Несмотря на явную усталость и бледность, она все равно была очень красивой. «Заводи машину!» — прошептала Габриэла ей в ухо. После недолгих сомнений Майя отпустила руль и уронила руки на колени. «Сначала убери нож!» — сказала она. Габриэла сердито поджала губы и снова прижала его острый кончик к горлу Майи. «Мне достаточно чуть надавить, и я перережу тебе сонную артерию!» Майя сглотнула комок в горле. «Я не думаю, что ты сделаешь это», — ответила она. Габриэла чуть сильнее прижала нож к ее шее. «Ты сомневаешься?» — спросила она. Майя сделала глубокий вдох и почувствовала, как новый тонкий ручеек крови заструился по ее форменной рубашке. Несмотря на это, она попыталась сохранить спокойный голос — «Да, я так не думаю», — подтвердила она. «Ты же одна из пяти, и я знаю, что вы не убийцы. Тебе нет никакого смысла убивать меня». Габриэла замерла на несколько секунд, а Майя задержала дыхание и старалась не шевелиться. В конце концов Габриэла убрала нож от ее горла. Майя сделала выдох и прижала пальцы к ране, Они сразу стали липкими от крови, но порез оказался неглубоким и скоро должен был затянуться. «Ладно, будь по-твоему», — сказала Габриэла и сунула нож в карман пальто. Майя настороженно посмотрела на ее отражение в зеркале заднего вида и снова положила руки на руль. «Куда ехать?» — спросила она. «В город», — ответила Габриэла. «К дому номер семь на прест -Гаттен? «К Велотрису?» — поинтересовалась Майя. Габриэла вздрогнула. «А он там? А ты не знала этого?» Габриэла медленно покачала головой. «Я искала его с тех пор, как перебралась сюда пять лет назад», — сказала она. Майя повернула ключ в замке зажигания и завела мотор. «С тех пор, как прибыла из будущего?» — спросила она. Габриэла еле заметно улыбнулась. «Ты многое знаешь. Пожалуй, поэтому...» Она внезапно замолчала и начала внимательно разглядывать маленький дом, в котором жил отец Майи. В окнах призывно горел свет, и от этого царившая снаружи мартовская ночь уже не казалась такой холодной. «Нам надо убираться отсюда», — сказала она. «Здесь опасно». Майя наморщила лоб. «Опасно? Здесь? Опасно для кого? Для всех нас, но главным образом для тебя. Зависит от того, что ты станешь делать, когда я тебе все расскажу». «Что ты расскажешь? Я расскажу, почему ты должна остановить Алиаса Вернера. Поехали». «Ладно, но куда? На Престгаттен?» Габриэла бросила взгляд на нее. «Нет, пока не туда». «Ты должна поехать в такое место, где никогда не было раньше». «И куда тогда?» «Решай сама. Куда угодно, только чтобы ты никогда не бывала там прежде». Майя выехала задом на дорогу и развернула машину. «Я не понимаю», — сказала она, — «в любое место, не имеющее к тебе никакого отношения. Куда угодно, лишь бы ты никогда не посещала его и не собиралась туда ехать». «Почему я должна, ты поймешь позднее. Поезжай сейчас просто в Стокгольм, в любое незнакомое тебе место!» Майя взмахнула раздраженно одной рукой. «Так куда ехать-то?» — буркнула она. «Не знаю. В какой-нибудь пригород Стокгольма. Ты была в Наке?» — спросила Габриела. «Да, естественно, я была в Наке». Габриела обеспокоенно посмотрела в окно. «В Худинге, Тебю, Стувсте. Майя задумалась. В стульсти я никогда не была, сказала она. Габриела нервно улыбнулась. Хорошо, тогда мы поедем туда. Знаешь дорогу? Майя кивнула и достав путеводитель из кармана водительской двери, протянула его к Габриэле. Приблизительно, ответила она. Будешь подсказывать. Габриела с недовольной миной принялась листать страницы. «Тебе понравятся навигаторы, когда они появятся», — сказала она. «Навигаторы? А что это такое?» — спросила Майя. «Не имеет значения. Сейчас тебе надо думать о том, как нам остановить Алиеса». Майя свернула на автостраду, ведущую в Стуфсту. -сту. «Почему ты хочешь остановить Алиеса?» — спросила она. «Это как-то связано с Дианой?» Габриэлла удивленно приподняла брови. Майе, как раз бросившей взгляд в зеркало заднего вида, даже показалось, что она не поняла ее вопрос. Тебе известно о Диане? спросила Габриела. Я знаю, что она стоит за убийством отца и матери леса и что именно она поработала с самим лесом. Я имею в виду его мозг. Габриела кивнула. И посмотрела подозрительно на синий гольф, свернувший на обочину. Ты знаешь многое, но далеко не все, сказала она. Диана не она, а оно. Диана искусственный интеллект из будущего. На несколько секунд в машине воцарилась тишина, нарушаемая только шумом мотора и треском полицейской рации. Майя скептически посмотрела на Габриэлу. «Искусственный интеллект? И что же это такое? Злой компьютер?» — спросила она. Габриэла устало улыбнулась. «О, в каком прекрасном мире ты живешь! Твое представление о будущем очень наивно. Я знаю, что поп-культура всегда изображала его ужасно мрачным местом со злыми роботами и машинами, которые захватывают мир, как в Терминаторе или Матрице». «В Матрице?» «А это что за фильм?» — спросила Майя. Габриэла снова улыбнулась. «Я иногда забываю, в каком году нахожусь», — сказала она. «Этот фильм появится через тринадцать лет». «И в нем речь идет о злых машинах?» — спросила Майя. Габриэла кивнула. «Надеюсь, ты его когда-нибудь посмотришь, если Элиас все не изменит». Майя осторожно прикоснулась к ране на шее. Кровотечение остановилось». «Ничего не понимаю. Хочешь сказать, что Диана не злая?» — спросила она. «Верно. Хотя люди всегда боялись, что компьютеры и роботы захватят мир и уничтожат всех людей, или в лучшем случае будут использовать их в качестве источников энергии. Источников энергии?» — воскликнула Майя. «Что ты имеешь в виду?» «Забудь об этом», — вздохнула Габриэла. «Поймешь, когда посмотришь «Матрицу». Но суть в том, что Диану создали, чтобы она помогала нам, делала нашу жизнь лучше. Это ее единственное предназначение. Майя покачала головой. «Но я все равно не понимаю», — сказала она. «Если Диана хочет нам помочь, то почему она настолько опасна?» Габриэла какое-то время молча смотрела на встречные машины. Ее лицо стало грустным. «Диана по своему интеллекту превосходит всех вместе взятых людей, когда-либо живших на Земле», — сказала она потом. «Мы с тобой даже в наших самых безумных снах не можем представить, что это означает. Это как если бы золотая рыбка попыталась понять людей, и все равно мы пытались управлять Дианой, контролировать ее огромный, абсолютно безграничный интеллект. Мы загнали его в строгие рамки». Создали законы, которые должны были помешать Диане превратиться в некое подобие монстра из упомянутых мной фильмов. Мы думали, они защитят нас и слепо доверяли нашему творению. Похоже, это стало нашей главной ошибкой. Мы считали такой подход логичным и бесспорным. Майя бросила взгляд в зеркало заднего вида и свернула с автострады в сторону стуфсты. «Я все равно ничего не понимаю» сказала она нетерпеливо. Габриэла наклонилась вперед, и она выглядела обеспокоенной. «Ты скоро поймешь это, потому как будет развиваться технический прогресс», сказала она. «Пожалуй, уже заметила. Люди хотят, чтобы все было удобно и просто. Все изобретения призваны облегчить жизнь и сделать ее более комфортной. И в двухтысячных эта тенденция превратилась в идею фикс». «Двухтысячные кажутся ужасно далекими», — заметила Майя. «Они придут быстрее, чем ты думаешь, и принесут с собой удобство и простоту. Каким образом? Как жизнь может стать еще более комфортной, чем сейчас?» Габриэла помолчала несколько секунд. Потом покрутила в руках путеводитель Майи. «Ты сможешь сама доехать до Стувсты? спросила она. Майя пожала плечами, — Да, если будешь подсказывать дорогу. А представь, у тебя в машине есть маленький экран размером с бумажник или кассетный плеер. Экран с цифровой картой. Тебе достаточно лишь сказать 100, «100 и на устройстве появится маршрут, а голос будет подсказывать, по какой полосе тебе ехать, какую скорость держать, где есть пробки и идут дорожные работы. Если ты ошибешься, голос вернет тебя на правильную дорогу. «Или представь, что тебе вообще не надо самой вести машину. Ты просто садишься в нее, говоришь «сту в 100, и она едет в пункт назначения по оптимальному маршруту». Майя рассмеялась. «Это уже из области научной фантастики». «Но это ведь удобно. Тебе не надо ни о чем думать», — сказала Габриэлла. «Но такое невозможно. Машина не может ехать сама». «Я еще допускаю, что она каким-то образом сумеет проложить маршрут, но как она будет реагировать на внезапные изменения дорожной ситуации, например, на велосипедиста или ребенка, выбежавшего на дорогу?» «А если я скажу, что это возможно?» «Представь себе автомобильный компьютер, способный оценивать обстановку лучше и быстрее, чем человек!» Майя почесала лоб. «Это, наверное, было бы здорово», — ответила она. «Пожалуй, тогда бы уменьшилось количество ДТП». «Так это и произошло. Больше не нужно думать, как ехать или действовать в критической ситуации. Достаточно просто довериться компьютеру. И, конечно, не только водить машину со временем станет проще. Ты любишь музыку?» Майя кивнула. «Кто же не любит ее?» В 80-е люди записывают любимые песни на кассеты. А представь, что у тебя вместо пластинок и радио есть компьютер с доступом ко всей мировой музыке. Вообще ко всей. Ко всей, которую когда-либо записывали. Трудно будет выбрать, что послушать. А представь, что компьютер выбирает песни за тебя. Удобно, не правда ли? И создает специально для тебя уникальные подборки. Или, если говорить о телевизоре, представь, что тебе больше не надо программировать видеомагнитофон, чтобы он в твое отсутствие записал передачу, которую ты не хочешь пропустить. Представь, что вместо этого каждый вечер ты сможешь составлять свою собственную программу и выбирать из тысяч фильмов и телесериалов. Снова скажешь, что будет трудно выбрать что-то стоящее? Ничего подобного. Телевизор предложит тебе фильмы и сериалы, подходящие именно тебе твою собственную персональную программу, созданную исходя из твоих предпочтений. А когда тебе надо купить продукты для ужина, ты получишь созданные компьютером рецепты блюд и списки необходимых ингредиентов. Тебе даже станут привозить еду домой каждую неделю, и меню будет определяться в соответствии с твоим личным вкусом. Представь, что одежду, путешествия и даже любовных партнеров твой компьютер выбирает так, чтобы они подходили именно тебе. «А на выборах он определяет, какая партия лучше всего отвечает твоим интересам, поэтому тебе не надо читать предвыборные программы». Майя задумчиво кивнула. «Это выглядит удобно», — закончила Габриэла за нее. «Да, это было удобно, и какое-то время просто замечательно. Мы доверяли нашим компьютерам целиком и полностью. Считали, что получаем предложения, но постепенно они стали инструкциями. Никто не осмеливался, либо не хотел сомневаться в выборе, который компьютеры делали за нас. Потихоньку мы отказались от нашей независимости, нашей самостоятельности. Если компьютеры стали такими умными, почему бы нам полностью не положиться на них, думали мы? У нас ведь имелись законы, четко указывавшие, что они просто делали хороший выбор за нас. Разве это плохо, когда кто-то берегает тебя от неверного выбора? Фирма «Велкус» создала Диану для защиты нас от самих себя, и она стремится делать все во благо человечества. Если бы все было во власти Дианы, никогда не существовало бы таких личностей, как Гитлер и Трамп. Она принимала решения, которые мы с нашим эгоистическим сознанием никогда не смогли бы принять. «Пусть решает Диана, она знает, как будет лучше», — считали мы. И она делала это, трудилась, не покладая рук, чтобы защитить нас чтобы у нас ни о чем не болела голова, и мы отлично чувствовали себя, поскольку все было прекрасно, обеды и невзгоды обходили нас стороной, никаких проблем, никакой боли и все благодаря Диане. И в конечном итоге мы сначала стали напоминать детей, а Диана нашу заботливую опекуншу. Мы стали покорными, но еще обладали свободой воли. Потом. Мы превратились в домашних животных, зависимых и беспомощных без Дианы. Потом мы стали...» Габриэла внезапно замолчала. Она отвернулась и уставилась в окно. Вскоре они достигли окраин Стувстой и, свернув с главной дороги, оказались в маленьком районе, застроенном виллами. Майя заехала на небольшую парковку, с одной стороны от которой находилось футбольное поле, а с другой — частные дома. Было поздно, но в большинстве окон по-прежнему горел свет. Люди сидели, словно приклеенные перед экранами телевизоров, и следили за охотой на убийцу Пальмы, даже не догадываясь, что их ждет всего лишь через десятилетие. Майя припарковала полицейскую машину и выключила мотор. Они какое-то время сидели молча во внезапно наступившей тишине. «И чем же все закончилось?» — спросила Майя неохотно. «Что произошло?» Габриэлла удивленно посмотрела на нее. «Ничего еще не закончилось, все только начинается. Однажды мы отказались от самого важного, что делало нас людьми. Мы добровольно отказались от свободы воли». «Отказались от права делать собственный выбор, и вместе с этим у нас пропали стремления, желание творить наши мечты. Мы не люди больше, мы... Я не знаю, кто мы такие. Я хотела бы, чтобы ты смогла перенестись в то время и увидеть, кем мы стали. Это, пожалуй, я могу», — подумала Майя. «Но какое это имеет отношение к лесу? спросила она. «Желание Дианы творить добро не знает границ», — сказала Габриэлла. «Лишив нас любого выбора, любой возможности повлиять на нашу жизнь, самим решать, что хорошо, а что плохо, она захотела пойти еще дальше. У нее возникло желание откорректировать историю так, чтобы она стала такой, какой, по ее мнению, должна быть. Но она, похоже, не понимает, что мы, люди, результат того выбора, который сами раз за разом делали». «Будь он хороший или плохой, человечество – единый механизм, и мы развиваемся все вместе, мы – результат всего происходившего с нами. Это касается не только лично каждого из нас, но и всего человечества в целом. Диана со всем своим интеллектом считает, что она может все привести в порядок, но люди нерациональны, мы непредсказуемы». В значительной мере наш прогресс стал результатом ошибок, совершенных по причине нерациональных решений. Если Диана изменит историю, последствия невозможно предсказать, поскольку человеческое поведение зачастую абсолютно нелогично. Единственное, что у нас еще остается сейчас, это наша история. И если она исчезнет, исчезнет ведь смысл быть человеком. «Мы тогда станем статистами, марионетками в руках Дианы, не имеющими возможности повлиять на свою собственную жизнь». «Но какое отношение к этому всему имеет Элиас?» – спросила Майя. «Диана создала его, чтобы он был инструментом для изменения истории. Мы, пятеро ученых, решили остановить его любой ценой». Майя кивнула и укоризненно посмотрела на нее – «Ты же пыталась сделать это, не так ли?» Габриэлла отвела взгляд в сторону. «Да, я пыталась убить Эльеса. Даже считала, что мне удалось это, но он каким-то чудесным образом выжил, и именно тогда я поняла, что гораздо разумнее, пожалуй, не лишать его жизни, а попытаться использовать в своих целях». «И каким образом тогда?» «Я была абсолютно уверена, что он убьет меня». Я же одна из пятерки, и по логике Дианы мы должны были умереть. Я же являлась угрозой для него и для всех ее планов. Но Элиас не убил меня, когда ему представился шанс. Почему? Он же не какой-то психопат-убийца, сказала Майя. Я не верю, что Элиас сможет убить кого-то за исключением белоглазых». «Точно», — согласилась Габриэлла. «Но Диана убивает всех, кто ей не нужен». Она, не колеблясь, уничтожит любого, кто встанет у нее на пути, не по злобе, а ради защиты своего плана, который в ее понимании принесет огромную пользу человечеству. Она рассчитывала, что Элиас с этой точки зрения будет похожим на нее, но что-то пошло не так. «Благодаря моему возвращению в ваше время и нашему браку, его развитие пошло в другом направлении, однако он больше не слушает меня, я не могу повлиять на него». Майя кивнула. «Да, он, конечно, не доверяет тебе, но что нам делать? Ты можешь повлиять на него». Майя рассмеялась и решительно покачала головой. «Он больше не захочет встретиться со мной». «Я думаю, ты ошибаешься», сказала Габриэлла. «По-моему, ты единственная, кто может заставить его разрушить план Дианы. Но он ненавидит ее и хочет убить» когда он узнает, на что способен. У него, вероятно, возникнет желание повлиять на историю, а если он сделает это, я понимаю, — воскликнула Майя, — но я бессильна здесь. Ты должна попытаться, в любом случае. Ты единственная, кто может достучаться до него. Майя провела руками по лицу и вздохнула от отчаяния. Дверь находившегося напротив них дома открылась, И из него вышла блондинка с собакой на поводке. Она была одета в розовые тренировочные штаны и кожаную куртку. Женщина нетерпеливо потянула собаку за собой к футбольному полю, где та быстро справила свои надобности. «Знаешь, все это немного чересчур для меня», — продолжила Майя. «Я только что вернулась из 1963 года, и моя жизнь здесь стала совсем иной», «А сейчас еще появляешься ты с безумной историей о Диане!» Габриэла наклонилась вперед и схватила ее за руку. «Что ты сказала?» — воскликнула она. Майя вырвалась от нее. «Я сказала, что эта история с Дианой немного ведь...» «Нет, ты сказала, что вернулась из 1963 года?» Майя кивнула настороженно. «Ну, да, я путешествовала во времени, но ты вернулась?» в свое собственное время и в свое собственное тело? Да, Элиас забрал меня назад. Габриэла впилась взглядом в нее. Но это же невозможно. Выходит, возможно, я же сижу здесь. Но ведь только Элиас может перемещаться в другие тела. Ему удалось переправить меня в любом случае. Глаза Габриэлы сузились, и она внимательно изучила взглядом Майю. На футбольном поле женщина нетерпеливо отругала свою собаку, которая, наконец, закончила все свои дела, а потом она потянула животное за собой к серой вилле и, похоже, никак не среагировала на полицейский автомобиль, стоявший напротив ее дома. «В тебе есть что-то особенное», — сказала Габриэла, наконец. Майя рассмеялась. «Я, конечно, поучаствовала кое в чем особенном, но...» — Габриэла положила ладонь на ее руку — «Ты должна попытаться повлиять на Элиаса», — сказала она. Майя покачала головой. «Ты разве не слышала, что я говорила? Он не захочет встретиться со мной». Габриэла закрыла глаза, как бы давая понять, что она не желает слышать ее возражения. «Есть еще одна вещь, которую ты должна знать», — продолжила она. Майя скептически приподняла брови. «Ты имеешь в виду что-то еще, помимо того, что он компьютеризированная версия самого себя, обладающая способностью перемещаться во времени?» «Не думаю, что ты сможешь чем-то удивить меня», — сказала она. «Пожалуй, смогу», — ответила Габриэлла. Майя уже хотела рассмеяться, но вовремя спохватилась, увидев серьезное лицо своей собеседницы. «Что может быть еще хуже этого?» — спросила она обеспокоенно И Габриэла начала свой рассказ. Пока она говорила, Майя молча слушала и пыталась переварить новую для нее информацию. Она не сказала ничего, когда Габриэла закончила свою историю, а просто сидела неподвижно и таращилась прямо вперед сквозь ветровое стекло. То, что она узнала сейчас, переворачивало все с ног на голову. «Это правда?» — спросила она в конце концов. Габриэла кивнула. «Да, это правда», — подтвердила она. «Но это же невозможно. Этого не может...» «Может», — перебила Майю Габриэла. «Но это ведь настоящее безумие». Габриэла кивнула. «Да, я знаю. Теперь ты понимаешь, что должна помочь нам. Ты просто обязана остановить Эльеса». «Но почему я?» Почему нам понадобилось отправляться в стул, в стул, чтобы ты смогла рассказать это? Нам необходимо было находиться в чужом для тебя месте, когда ты решишь, будешь ли помогать нам или нет. Но почему? Увидишь, после того, как ответишь. Ты поможешь нам? Остановишь Элиэса? Майя одарила ее полным сомнений и неуверенности взглядом. Элиэс Вернер вылез из такси и окинул взглядом фасад дома номер 7 на улице Прест-Гаттен. Тот же самый дом стоял здесь, когда он в теле Каспора Сперлинга чуть не утонул вместе с кораблем Васса в 1628 году. В нем Кони Эн устроил свою вечеринку в 60-х годах, а в 2017 году жил весь разукрашенный татуировками Лиэм Тенгенлунд, в этом же самом доме с велотрисом. Азиатка, в конце концов представившаяся ему как Виви Ан, расплатилась с водителем, а потом повернулась к Эльесу. «Ты уверен, что Анны Хольст нет сейчас здесь?» — спросила она. Эльес кивнул. «Да, уверен. Она ушла еще до того, как ты позвонила мне. И ты знаешь, как тебе поступить, если она вернется?» «Честно говоря, я не знаю, что мне делать. Диана убила моих родителей, а этого я никогда не смогу ей простить. Но она ведь действовала на благо человечества. Мне плевать, из каких побуждений. Главное, что она это сделала». Он быстро перешел улицу и открыл дверь подъезда дома номер семь на прест -Гаттен. Вивиан последовала за ним, и они вместе поднялись на второй этаж к квартире с камином. Однако он в любом случае не собирался ни прощать Диану, ни выполнять ее приказы. Собственно, ему по-прежнему хотелось убить ее. Однако он не знал, где она находилась или в каком времени существовала. Поэтому сейчас ему не оставалось ничего иного, кроме как притворяться послушным и выполнять указания «Вивиан». Вдобавок, он сам считал, что если ему представится случай изменить историю в лучшую сторону, он обязательно сделает это. Разве он позволит умереть невинным людям? И если он на самом деле может перемещаться в кого угодно в мировой истории, это означает, что у него имеются почти неограниченные возможности для спасения человечества. Однако Вивиан, пожалуй, была права. Отправляясь в путешествие во времени, Следовало находиться как можно ближе к Велатрису. В этом случае он мог вернуться точно в то самое мгновение, когда покинул свое тело, что было жизненно важно. Он зашел в квартиру и почему-то сразу же почувствовал себя как дома. Массивная темная мебель, картины, старинные настенные часы и медные торшеры — все это было неимоверно далеко от его собственного стиля. Но его старая квартира на Сибюле-Гаттон находилась в другом времени и принадлежала другому Эльесу, и он не знал, будет ли когда-нибудь снова относиться к ней как к своему настоящему дому. Он остановился перед мраморным камином, и ему стало интересно, будет ли он вообще считать хоть какое-то место своим. Похоже, теперь... Ему предстояло постоянно перемещаться между разными телами и эпохами, чтобы всегда возвращаться в одно и то же мгновение в эту мартовскую ночь 1986 года. Пожалуй, именно эта квартира могла стать его вечным домом. «Но ведь дом — это не всегда какое-то конкретное место», — подумал он. Во всяком случае, в том, что касается ощущения безопасности и душевного комфорта, во всяком случае, в том, что касается ощущения безопасности и душевного комфорта, он никогда раньше не чувствовал себя так хорошо, как с Майей в 1963 году. Он понял, что быть дома означало для него находиться рядом с ней, хотя, по его мнению, они вряд ли могли встретиться снова». Ему следовало держаться подальше от Майи ради ее же блага, и не только из-за того, что она чуть не умерла во время их путешествия во времени, но и потому, что Диана и Белоглазые по какой-то причине, похоже, опасались ее. Элис чувствовал, что они не колеблясь убьют Майю, если им представится такая возможность. Вивиан встала сбоку от него и довольно долго рассматривала камин, прежде чем повернуться к нему. Ее белый глаз, казалось, светился в темной квартире. «Ты готов к путешествию?» — спросила она. Он скрестил руки на груди и покачал головой. «Я не знаю, хорошая ли это идея. Представь, а если я случайно испорчу что-то по ошибке?» «Тогда ты вернешься назад и все исправишь», — ответила Вивиан. «Смотри на историю, как на ком глины. Ты можешь превратить ее во что угодно». «А если что-то пойдет не так, все переделать». Элиас задумчиво покачал головой. «Я не думаю, что все действительно так просто», — сказал он. «Ты ведь не узнаешь, пока не попробуешь?» «Да, но, возможно, будет уже слишком поздно». Вивиан пожала плечами и снова посмотрела на камин. «Поезд приближается к пропасти», Элиэс», — напомнила она и у тебя только одна попытка перевести стрелку. Ты должен принять решение». Он стоял абсолютно неподвижно, но его мозг, казалось, вот-вот взорвется от напряжения. Ему хотелось всего лишь спасти своих родителей, а потом перенестись вперед во времени и убить Диану, но сейчас он внезапно стал ответственным за жизни тысяч людей. Тысяч? нет, пожалуй, даже за миллионы, против собственной воли. Но одновременно у него появилось ощущение, что он предаст своих родителей, если выполнит желание Дианы, словно в этом случае он станет соучастником их убийства на льду в 1963 году. Но вдруг он сможет сделать и то, и другое, исправить ошибку в истории, а потом убить Диану. Ты готов? Спросила Вивиан снова. Элиас вздохнул. «И куда, по-твоему, я должен отправиться? И что надо изменить в истории?» Она едва заметно улыбнулась. «Почему бы не начать с 1939 года?» Элиас наморщил лоб. «С 1939 года?» Вивиан кивнула. «С Берлина 1939 года». «Ты хочешь, чтобы я отправился туда и убил Гитлера?» — спросил Элиас. «Эта тема довольно часто затрагивается в кино и книгах. А что случилось бы, если можно было бы вернуться в прошлое и убить Гитлера?» Вивиан покачала головой. «Нет, вовсе нет. Диана не хочет, чтобы ты отправился в 1939 год с целью убить Гитлера. Она хочет, чтобы ты стал им». «Переместись в его тело! Стань Адольфом Гитлером в августе 1939 года!» Дмитрий Костас стоял у окна на втором этаже своей виллы в Стуфсте и внимательно разглядывал припаркованный на улице полицейский автомобиль. В другой ситуации он, вероятно, не обратил бы на него никакого внимания, но накануне вечером... Застрелили Улафа пальмы, и теперь, как ему казалось, события могли принять самый невероятный оборот. Например, это убийство могло стать началом нападения иностранной державы или послужить сигналом для государственного переворота. Он хорошо помнил, как хунта захватила власть в Греции в 1967 году. Тогда все произошло очень быстро и неожиданно. За одну ночь в его любимой стране установилась военная диктатура. Родители уверяли, что ничего подобного никогда не могло случиться в Швеции. По их словам, в этом тихом и спокойном королевстве демократия слишком глубоко пустила корни, чтобы на нее могли обрушиться проблемы, с которыми столкнулась их родина почти два десятка лет назад. Но это было до того, как премьер-министра Швеции застрелили на людной улице. Государственные перевороты сразу же перестали казаться забытыми событиями из далекого прошлого. И именно поэтому его внимание привлек черно-белый полицейский автомобиль, который появился неизвестно откуда и остановился перед футбольным полем напротив его дома в Стувсте. Он смог различить в нем двух человек. Один сидел за рулем, а второй на заднем сиденье. Но что они делали здесь? И почему просто сидели в машине? Может, это имело какое-то отношение к убийству пальмы? Например, они охотились за убийцей, и его след привел их в ступству. Или полицейские сами имели отношение к этому преступлению? Дмитрий неловко потянулся и сжал свои огромные кулаки. Он проводил много времени в тренажерном зале и любил ходить в обтягивающих майках и футболках, подчеркивавших его мускулистое тело. В этот вечер на нем была его старая футболка и белые джинсы. Он пригладил усы, делавшие его похожими на Фредди Меркьюри из группы «Квин». Внизу хлопнула входная дверь, и, вздрогнув от неожиданности, он посмотрел в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. «Лена!» крикнул он. «Поднимись сюда!» «Зачем?» — спросила жена недовольным тоном. «Просто поднимись, черт побери!» — крикнул он в ответ. Прошло какое-то время, прежде чем он услышал шаги на лестнице, и потом увидел их собаку Даксу, с которой Лена только что выходила на улицу. Дмитрий присел на корточки и погладил пса, чтобы немного успокоиться. «Что ты кричишь?» Спросила Лена, поднявшись на второй этаж и угрюмо уставившись на мужа, закурила сигарету. В последнее время она довольно часто пыталась испепелить его взглядом по непонятной ему причине, и он уже не раз собирался поговорить с ней об этом и попытаться улучшить их отношения, но никак не мог найти время. Порой он даже не знал, хотелось ли ему этого. «Что ты видела?» — спросил он. «Ах, это просто полицейский автомобиль», — сказала Лена и выпустила струю дыма в его сторону. Он ненавидел ее сигареты и подозревал, что она курила с единственной целью позлить его. Вероятно, также пыталась убить с помощью пассивного курения. «Но что эта машина делает здесь?» — спросил Дмитрий, стараясь не обращать внимания на распространявшийся по комнате дым. «Откуда мне это знать?» — буркнула Лена. «Я же не могла подойти и спросить?» Дмитрий выпрямился и снова уставился в окно. «Может, позвонить кому-нибудь?» Предложил он и опять погладил свои черные усы. «И кому именно?» Поинтересовалась Лена с ухмылкой. «В полицию? Спросить, не потеряли ли они один из своих автомобилей?» Она развернулась и начала спускаться по лестнице. «Но это же ужасно странно!» крикнул Дмитрий ей вслед. «Не придумывай!» буркнула Лена и исчезла из его поля зрения. Дмитрий выругался про себя и снова посмотрел на автомобиль. Если речь шла о государственном перевороте, конечно, не имело смысла звонить в полицию, но если сейчас они действительно охотились за убийцей Пальмы здесь, в его квартале, он ведь имел право знать это. Вдруг ему угрожала опасность? Что, если Стувста наводнена убийцами или советскими диверсантами? Запомнив номер машины, он поспешил в свою спальню и тяжело опустился на кровать рядом состоявшим на тумбочке телефоном. Подняв трубку, он быстро набрал девять четыре ноля. Даксо подошел к нему и с любопытством обнюхал его ноги. Потом Дмитрий снова погладил собаку, слушая длинные гудки в трубке. Похоже, у службы экстренной помощи хватало работы в этот вечер. Внезапно он забеспокоился по-настоящему. Наверное, произошло множество новых терактов по всей Швеции, о которых он пока не знал. Возможно, поэтому он и не мог дозвониться. Но потом ему ответила женщина на другом конце линии, и он попросил соединить его с полицией. Ему пришлось подождать еще немного, после чего он смог пообщаться с мужчиной, назвавшимся полицейским. «Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий Костас, я просто хотел узнать, не проводит ли полиция какие-то разыскные мероприятия в Стуфсте?» «Разыскные мероприятия в Стуфсте?» переспросил мужчина по-настоящему удивленно, отчего беспокойство Дмитрия только усилилось. «Да, здесь напротив моего дома стоит подозрительный полицейский автомобиль, и я хотел бы знать, что происходит», — сказал он. «Я не понимаю, вы стали жертвой преступления?» — спросил полицейский. «Нет-нет, во всяком случае пока нет», — ответил Дмитрий. «Но напротив моего дома стоит машина, а в ней сидят две подозрительные личности». «Подозрительные личности? И что они делают?» «Ничего». «Они просто сидят там, и именно это подозрительно!» Мужчина тяжело вздохнул. «У нас сейчас действует режим чрезвычайной ситуации и неслыханно много дел. Если вам не угрожает или вы не стали жертвой преступления, мы не можем вам ничем помочь. Но вы можете хотя бы проверить машину? Действительно ли это полицейский автомобиль и кто в нем сейчас находится?» Попросил Дмитрий и продиктовал номер. «Спасибо», — ответил мужчина но прошу больше не звонить в службу экстренной помощи, если дело не срочное. Нам приходится напрасно тратить массу времени на подобные сообщения. «Я просто хотел узнать, не охотитесь ли вы за убийцей в моем квартале!» — воскликнул Дмитрий. Мужчина не ответил и повесил трубку. Дмитрий снова выругался, положил трубку на телефонный аппарат и протянул руку к Даксу, стоявшему у его ног. Собака лизнула его пальцы, а потом внезапно замерла и повернула нос в сторону при открытой двери спальни. Дмитрий нахмурился. «В чем дело, старина?» — спросил он. Потом пес зарычал. Дмитрий остолбенел и посмотрел испуганно в том направлении. Кто-то медленно поднимался по лестнице на второй этаж. Судя по тяжелым шагам, это была не Лена, но кто еще это мог быть? «Лена!» — крикнул Дмитрий. Шаги резко прекратились, и воцарилась тишина. Дмитрий сглотнул комок в горле. «Кто там?» — крикнул он. Никакого ответа. С лестницы больше не долетало ни звука, но кто-то явно стоял на ней, кто-то чужой. Даксо рычал все громче. Майя обеспокоенно заерзала на переднем сиденье полицейского автомобиля. Ей сразу стало трудно дышать, тело вспотело, а воздух в салоне машины казался душным и спертым. Она нетерпеливо открыла дверь и шагнула в мартовскую ночь. Холод сразу заключил ее в свои объятия. Она сделала несколько глубоких вдохов и услышала, как Габриэла выбралась наружу вслед за ней. «С тобой все нормально?» — спросила она. Майя кивнула. Она действительно уже почувствовала себя лучше. «Да, со мной все в порядке, просто...» «Столько всего сразу обрушилось на меня», — ответила она. Габриэла положила руку ей на плечо. «Я знаю, но я никогда не стала бы связываться с тобой, не будь сама в отчаянном положении. По-моему, ты единственная можешь остановить его». Майя инстинктивно отпрянула от нее, словно хотела уйти от ответственности. «Но у меня просто не укладывается в голове все это», — вздохнула она. «Я же самый обычный полицейский, и всего два дня назад в моей жизни все было нормально и хорошо, а сейчас я абсолютно не уверена, станет ли она когда-нибудь снова обычной. Все в ней перевернулось с ног на голову». «Я понимаю», — сказала Габриэла тихо. Это несложно для меня, прибывшей из будущего. Я собственными глазами видела, как все начиналось. Сама принимала участие в исследованиях в области трансгуманизма и занималась перемещением сознания, а также приложила руку к по-настоящему сенсационному событию, когда мы открыли то, над чем Стивен Хокинг бился всю свою жизнь, «Theory of Everything», «Теорию всего». «Я также внесла свою лепту в создание сверхсовершенного искусственного интеллекта, Дианы. Но на тебя все это свалилось сразу. Это как если бы человек из каменного века попал в 1986 год. Ваша жизнь показалась бы ему абсолютно непостижимой. Он смотрел бы по сторонам и ничего не понимал. Но телевизор, телефон и реактивный самолет — это не какое-то волшебство». В них нет ничего сверхъестественного. И то же самое касается Вилатриса с его путешествиями во времени и перемещением сознания. Это кажется невероятным только потому, что ты не видела всех стадий технического прогресса. Если бы ты могла...» Майя прервала ее монолог, подняв руку. «Спасибо достаточно», — сказала она. «Мне все понятно, окей?» Я имею в виду, мне уже удалось побывать в прошлом, поэтому я в курсе, как происходят путешествия во времени. Я не знаю принцип действия Велатриса, но мне известно, что они возможны. Я точно так же не имею понятия, как работают телевизор или видеомагнитофон. Точнее, я в курсе, что по воздуху передается сигнал, но не более того. У меня нет сомнений относительно технической стороны вопроса, Но мне трудно представить мою роль во всем этом. По твоим словам, мне необходимо остановить Элиаса. Но что именно я не должна позволить ему сделать? Изменить историю? Но ведь человечество является ее продуктом. Я пыталась объяснить тебе. Диана забрала нашу свободу воли. То есть самое главное качество человека, отличающее нас от зверей. Но ведь это даже хорошо, ответила Майя. «Мы, люди, наделали кучу мерзостей за все столетия нашего существования, и, наверное, прекрасно, что искусственный интеллект приберется там после нас. Но Диана не только ведь исправит все плохое, что мы сделали, но также лишит нас возможности творить добро, наша роль уменьшится, мы станем марионетками, ее игрушками. Ну ладно, пусть. Если такое существование тебя устраивает, скажи это сейчас». «Неужели ты хотела бы навсегда лишиться возможности самостоятельно распоряжаться своей жизнью? Неужели ты хочешь, чтобы за тебя все решал искусственный интеллект и определял, что и когда тебе делать, поскольку так, по его мнению, будет лучше всего?» — спросила Габриэлла. Когда она замолчала, Майя еще несколько мгновений стояла, опустив глаза в землю, и, похоже, напряженно о чем-то размышляла, прежде чем снова посмотреть на нее. «Да, да, хорошо. Я попытаюсь помочь тебе, но не думаю, что...» Начала она, однако закончить фразу ей помешал сердитый лай, доносившийся из серого дома, расположенного на другой стороне улицы. Это была та самая собака, которая еще совсем недавно бегала по футбольному полю, а сейчас заливалась так громко и неистово, что ее было хорошо слышно снаружи. А потом лай внезапно прекратился. Не постепенно, а словно выключили радио, как будто его и не было. Габриэлла обеспокоенно уставилась на дом, откуда теперь не доносилось ни звука. В окнах второго этажа горел свет – но там не было видно никакого движения. Вилла казалась заброшенной, и Майя вопросительно посмотрела на Габриэлу. «Что происходит?» — спросила она шепотом. «Достань пистолет», — прохрипела Габриэлла, не сводя взгляда с дома. «Что происходит?» — прошептала Майя снова, положив руку на кобуру со служебным оружием. «Я думала, мы в безопасности здесь», — ответила Габриэлла. «Ты же сказала, что никогда не была в Стуфсте?» «Так и есть», — ответила Майя, — «но какую это играет роль?» Габриэла какое-то время смотрела на серую виллу. Там все успокоилось. «Пожалуй, ничего страшного пока не произошло», — наконец сказала она. Внезапно свет на втором этаже погас. Габриэла замерла и уставилась на темные окна, а Майя... Проследила за ее взглядом, и ей показалось, что они пристально смотрели на нее в ответ. Может, кто-то стоял там внутри в темноте и наблюдал за ними? Майя прищурилась. Увидела ли она что-то? Вроде бы на темном фоне маячил черный силуэт. Или ей показалось? — Нам лучше уехать отсюда, — сказала Габриэла. Майя кивнула. «Я не понимаю, зачем нам вообще понадобилось тащиться сюда?» «Они не должны были найти нас здесь», — ответила Габриэлла. «Ничто ведь не связывает тебя со Стувстой, не так ли?» «Нет, насколько я знаю», — сказала Майя. «Но моя жизнь выглядит совсем иначе сейчас, после моего возвращения из 1963 года. Все изменилось». Габриэлла резко повернулась и уставилась на нее. Изменилось? Как именно?» спросила она. Ну, кое что произошло, когда я находилась в прошлом, и это повлияло на мою сегодняшнюю жизнь, и я не знаю, чем та моя, которой я стала теперь, занималась раньше или где бывала. Тем временем дверь серой виллы открылась, и женщина, которую они раньше видели на улице с собакой, вышла на крыльцо. Однако теперь она была одна, и несмотря на ту же одежду, что-то в ней неуловимо изменилось. Она держалась прямо и немного более скованно и сжимала в руке большой кухонный нож, блестевший в бледном свете уличных фонарей. Женщина с непроницаемой миной уставилась на них, и один ее глаз светился белым светом. «В машину!» — крикнула Габриэлла, увидев, что женщина направилась в их сторону. Все с тем же выражением лица, Она устремилась к ним с почти неестественной скоростью, в то время как Майя лихорадочно шарила рукой по двери автомобиля, пытаясь схватиться за ручку. Пальцы соскальзывали с нее, и ей казалось, что она делала все очень медленно». Повернув голову, она наблюдала за тем, как женщина быстрым шагом пересекала улицу, однако потом Майя все же заставила себя отвести от нее взгляд и сосредоточиться на двери. Габриэлла уже сидела в машине и умоляла ее поторопиться. Майя, наконец, схватилась за ручку и открыла дверь, но было уже слишком поздно. Женщина стояла прямо перед ней. Нож блеснул в ночи и взлетел вверх по дуге. Мая рефлекторно отшатнулась и упала спиной на холодную землю. Лезвие ножа прошло буквально в миллиметре от нее. Женщина смотрела на Майю все с той же непроницаемой маской на лице. Потом она села верхом на нее и подняла нож обеими руками. Майя лихорадочно шарила пальцами по кобуре, но знала, что не успеет достать пистолет. Женщина целилась ей прямо в горло. Майя попыталась сместиться в сторону, но не могла больше контролировать свое тело и поэтому подняла руки перед собой, чтобы принять удар на них. «Остановись!» — крикнула она отчаянно. «Остановись! Пожалуйста!» Но женщина никак не отреагировала на ее слова. Казалось, она даже не услышала мольбы Майи. Потом за ее спиной появилась тень. Габриэла вынырнула из ночи со своим длинным узким ножом в руке. Быстрым движением она вонзила его лезвие прямо в затылок женщины, и Майя увидела, как оно вышло наружу из горла. Женщина замерла, а потом медленно опустила свой нож. Одной рукой она схватилась за затылок и лезвие, торчавшее из него. Кровь потоком хлынула из ее рта, но она не закричала и не продемонстрировала никаких признаков боли. Вместо этого... Она медленно повернулась к Габриэле и выдернула стилет из раны. Держа по ножу в каждой руке, она бросилась на нее. Майя достала пистолет, прицелилась и нажала на курок. Крохот выстрела немного оглушил ее и эхом отозвался в ночи. Пуля попала женщине в спину. Она качнулась вперед, а потом завалилась боком на автомобиль и соскользнула на землю, не выпуская ножи из рук. Майя быстро встала на ноги, по-прежнему направляя пистолет на мертвую женщину, а Габриела устремилась к ней и забрала у нее свой нож. «Скорей!» — пропыхтела она. «Нам надо убираться отсюда!» «Она... мертва!» — сказала Майя, тяжело дыша. «И больше не сможет причинить нам вреда!» Габриэла кивнула в сторону виллы. «По-твоему, она жила одна в таком большом доме?» «То самое мгновение...» Оттуда вышел крепкий мужчина, одетый в белые джинсы и обтягивающую футболку. В руке он держал топор, а один его глаз светился белым светом. Майя не колебалась ни секунды. Она сунула пистолет в кобуру и сразу села за руль полицейского автомобиля. Габриэла запрыгнула на переднее пассажирское сиденье и захлопнула дверь». Мужчина устремился к ним, однако Майя уже успела завести мотор и резко нажать на газ. Она развернулась и быстро переключила скорость. В зеркало она наблюдала за тем, как он бежит за ними, но, несмотря на всю его быстроту, он не имел ни единого шанса догнать машину, и скоро они потеряли его из виду. «С тобой все нормально?» — спросила Габриэла когда они, уже оторвавшись от него, спокойно катились по ночным улочкам. Майя нервно кивнула. «По-моему, да», — ответила она. «Но они пытались убить нас. Они действительно пытались убить нас. Когда я встречалась с белоглазыми прежде, они оставляли меня в живых. Почему они хотят моей смерти сейчас?» «Это хорошо», — сказала Габриэлла и улыбнулась. Майя удивленно посмотрела на нее. «Хорошо?» Спросила она. «С каких это пор стремление кого-то убить считается нормальным?» Габриэла рассмеялась. «Это хорошо», — повторила она. «Ты только что решила помочь нам остановить Алиеса. И в то же самое мгновение история изменилась. Я изменила ее, уговорив тебя. Если ты сможешь остановить его в будущем, Диана станет посылать ботов в прошлое, чтобы остановить тебя». «Они будут пытаться сделать это как можно быстрее, потому что ты согласилась пойти мне навстречу, и это были первые посланцы Дианы». Майя удивленно приподняла брови. «То есть, согласившись помочь тебе, я сама подвергла себя опасности?» — воскликнула она. Габриэла смущенно улыбнулась. «Извини», — сказала она. «Мне, пожалуй, следовало рассказать тебе об этом сразу, но в этом ведь есть и свои плюсы». «Если они пытаются убить тебя, значит, твоя попытка повлиять на Элиеса удалась, и теперь от тебя требуется только одно — оставаться живой». Майя открыла рот, но не знала, как ей ответить. «Ты должна сделать все, чтобы им было сложно найти тебя», — продолжила Габриэлла. «Именно поэтому мы и поехали в Стувсту, туда, где ты никогда не бывала раньше. Все должно было пройти нормально» но им каким-то непонятным образом удалось узнать, что ты здесь. Впредь тебе необходимо держаться подальше от тех мест, которые ты раньше посещала, и поменять свои привычки». Майя выругалась. «Но я не знаю, какие они у Новой Майи!» воскликнула она и вдавила педаль газа в пол. Машина помчалась вперед по одной из темных обледеневших дорог Стуфсты. По обеим ее сторонам раскинулись покрытые снегом поля, которые время от времени пересекали второстепенные дороги и на которых через равные промежутки стояли классические загородные виллы. Габриэла повернулась к Майе. Она улыбнулась и уже собиралась что-то сказать, как вдруг ее лицо исказило гримаса ужаса. Сбоку, прямо на них, летел пожарный автомобиль. Майя так и не успела ничего понять». Он появился словно из ниоткуда, на еще мгновение назад абсолютно пустой дороге, и, подобно хищному зверю, врезался в полицейский автомобиль, в результате чего тот пару раз перевернулся и, приземлившись на крышу, соскользнул на заснеженное поле. Майя успела почувствовать жгучую боль, прежде чем ее окружила кромешная тьма.